изобилуют серый. Сицилия ждала бы для себя государей в лице потомков Карла Мартелла, отцом которого был Карл II, а отестем император Рудольф I, если бы произвол Карла I и его французов не вызвал в Палермо восстание, 1282 год, лишившего Анжуйский дом власти над островом. И если бы мой брат предвидеть мог, он с каталонской жадной нищетою Расстался бы, Чтоб избежать тревог, Ему пора бы к своему покою, Иль хоть другим Его груженный струг, Не загружать поклажею двойною. Раз он, сын щедрого, на щедрость тук, Ему хоть слуг иметь бы надлежало которые не жадны класть в сундук. И если бы мой брат предвидеть мог, если бы младший брат Карла Мартелла, Роберт, царствовавший в Неаполе после смерти Карла II с 1309 по 1343 год, был предусмотрительнее, он не окружал бы себя нищими и жадными каталонцами, которые с его приходом к власти начнут притеснять население. То ликование, что во мне взыграло, от слов твоих, о господин мой, там, где всяких благ, скончания и начало, ты видишь, верю, как я вижу сам. Оно мне тем милей и тем дороже. Что зримо, вникшим в божество глазам. Ты дал мне радость, дай мне ясность тоже. Я тем смущён, услышав отзыв твой, что сладкое зерно столь горьким всхоже. То есть, что от щедрого отца Карла II мог родиться жадный сын Роберт. Так я И он, вняв истине одной, к тому, чем вызвано твое сомнение, ты станешь грудью, как стоишь спиной. Тот, кто приводит в счастье и вращение, мир, где ты всходишь, в недрах этих тел преображает в силу провидение. Не только бытие предусмотрел для всех природ всесовершенный разум, Но вместе с ним и лучший их удел. И этот лук, стреляя раз за разом, бьет точно, как предвидено стрельцом, и как бы направляем метким глазом. Этот лук, то есть влияние светил, — сила, упомянутая в стихе девяносто девятом. Будь иначе твердь на пути твоем, такие действия произвела бы, что был бы вместо творчества разгром. А это означало бы, что слабы умы вращающие соном светил, и тот, чья мудрость их питать должна бы. Ты хочешь, чтоб я ближе разъяснил? И я не надо мыслить безрассудно, чтоб нужный труд природу утомил. И он опять, скажи, мир жил бы скудно, не будь согражданином человек. Да, — молвил я, — что доказать нетрудно. А им он был бы, если б не прибег для разных дел к многоразличию званий? Нет, если правду ваш, мудрец, изрек и в выводах, дойдя до этой грани, он заключил: отсюда и спокон различны корни ваших содеяний. В одном родится Ксеркс, в другом Салон, в ином Мельхиседек, в ином родитель того, кто пал на крыльях вознесён. Ваш мудрец Аристотель, доказывавший необходимость разделения труда для общественного благоустроения, корни ваших содеяний, то есть ваши склонности и способности.